как порой опасно недооценивать противника. «Кто же это сделал?» спросила Просковья Федоровна, обводя глазами присутствующих. «Кто?» В этот момент тяжелую портьеру, закрывающую балконную дверь, отодвинула чья-то рука, и женский голос произнес. «Это сделала я». Она стояла у окна в светлом плаще, прижимая к груди маленькую светлую сумочку. На руках у женщины были тончайшие лайковые перчатки. Она сделала шаг вперед, И Артем с огромным удивлением воскликнул. «Ольга! Ты?» «Как? Вы здесь?» – спросила Прасковья Федоровна, увидев хозяйку дома. «И давно?» «С полуночи. К сожалению, я приехала поздно. Инга убита. Бедная запутавшаяся девочка», – с сожалением произнесла Ольга. «Как жаль!» В пятницу вечером она передала мне видео и аудиозаписи. Сказала, что хочет со всем этим покончить. И даже не попросила денег. Просто отдала со словами, что искренне мне сочувствует. Что мой муж подонок. И она была права. Мне на мобильный телефон давно уже шли таинственные сообщения. И вот Инга открылась и назначила встречу. Всю ночь я слушала и смотрела. Слушала и смотрела. Я словно родилась заново. И взглянула на свою семейную жизнь другими глазами. Сначала я плакала. Потом подумала, что убиваться по Даниилу Грушину много чести. Я хотела подать на развод. Но вдруг представила что он будет жить и, скорее всего, найдет другую дурочку. Богатую, глупую и некрасивую. Или, напротив, молодую и смазливую. И вместе они будут надо мной смеяться, как с Ингой. И я решила убить своего мужа. Недалекая, некрасивая, толстая Ольга Грушина. Семнадцать лет. Семнадцать лет человек, которого я безумно любила, врал мне и притворялся, что тоже меня любит. И все из-за денег. Как же это мерзко. Он заслужил смерть. Ольга с презрением посмотрела на мертвого мужа. «Ну как?» – с удивлением спросил Артем. «Каким образом?» – эхом откликнулась Просковья Федоровна. «Разумеется, я не знал о его планах. О вечеринке, о том, что Данил решил избавиться от шантажистки, причем чужими руками. У меня был свой план. Я решил обставить все, как самоубийство. Я знал, что у Дани есть цианистый калий. Ампула давно уже лежит в буфете. Я даже спросила мужа, зачем?» но он таинственно улыбнулся и сочинил какую-то небылицу и запер буфет на ключ. На всякий случай я сделала слепок и заказал второй ключ. Муж в последнее время был какой-то странный. И этот яд. Я ведь хотел, чтобы Даня жил долго и счастливо, а вчера ночью решила его убить. Мятный ликер. Эту гадость пил только мой муж. Я хотела тайно приехать сегодня ночью, пока он будет спать, и насыпать бутылочку с ликером цианистой калий. Завтра перед обедом он непременно выпил бы рюмочку. Я прекрасно знаю его привычки. Все было бы кончено. Вечером приехали бы мы с Максимом и нашли в кабинете труп хозяина дома. Я специально послала к нему психотерапевта. Того самого, что консультирует мою маму. С одной единственной целью. Спровоцировать мужа, чтобы он сорвался и накричал на врача. Я знаю, как Даня к ним относится. Ольга достала из сумочки диктофон и нажала на кнопку. Раздался голос Данила Грушина, то и дело срывающийся на крик. «Я устал, слышите? Устал от того, что меня постоянно контролируют, следя за каждым моим шагом. Это не жизнь, пытка, каторга. Я так больше не могу!» И другой голос, мягкий, тихий. «Ну-ну, успокойтесь. Я так больше не могу. Не хочу, вы слышите? Не могу так жить!» Ольга нажала на кнопку и сказала. «По-моему, достаточно». Человек устал от жизни, запасся ядом, делал намеки. И то, что он покончил с собой, неудивительно. У меня есть свидетель, психотерапевт. Ему хорошо заплатили». Он подтвердит. Я неоднократно жаловалась на состояние мужа, на то, что он находится в глубокой депрессии, и попросила ему помочь. Врач приехал, попытался поговорить с Даниилом. Разговор записан на пленку. «Очевидно, человек не в себе». Психотерапевт подробно опишет состояние, в котором Даниил находился сегодня утром. То есть уже вчера. И то, что ночь он покончил с собой, никого не удивит. Ампулу с ядом доставал он через знакомых. Они это тоже подтвердят в кабинете у следователя. У меня железное алиби. Я всю ночь была в загородном доме у своих родителей. О том, что я здесь, не знает никто. Машина оставлена на шоссе, далеко от дома. Я также тайно уеду. И никто ничего не узнает. Родители и прислуга подтвердят мое алиби. «Даня, Даня!» — Ольга с сожалением покачала головой. «Я ведь дала тебе время до полуночи, чтобы ты хорошенько все обдумал и признался мне. Если бы ты позвонил и рассказал правду, все было бы по-другому. Мы просто разылись бы. Ты остался бы ни с чем, но жив. Но ты был занят своими планами. Бедный, бедный Наполеон!» «Но, — сообразила вдруг Прасковья Федоровна, — все это замечательно». «Однако теперь у нас, кроме трупа вашего мужа, еще четыре. Как быть с ними?» «Да», – спросил Валентин. «Допустим, Грушин покончил с собой, а остальные?» «Да, я в шоке», – сказала Ольга. Когда открыла дверь своим ключом и вошла, пробила полночь. На втором этаже послышались шаги. Я замерла в прихожей. Теперь я сообразил, что это за звук, – хлопнул себя по лбу Валентин. Входная дверь открылась. Потом шаги затихли. Я воспользовалась потайной лестницей и поднялась в кабинет Дани. Бутылочка с мятным ликером, как правило, стояла там, возле стола, на котором он раскладывал пассианцы. И тут... «Я представляю, что вы там увидели», сплеснула руками Прасковья Федоровна. «Милочка, я вам не завидую». «Да, это было потрясение», согласилась Ольга. Сначала шок, хотелось кричать. Я с трудом удержалась. Из-за стены доносились голоса. Я поняла, в доме гости. Мой муж что-то задумал. И я осталась в кабинете до того момента, как раздались выстрелы. Признаюсь, это были самые ужасные минуты моей жизни. В одной комнате с трупами. До сих пор мороз по коже. Но я это пережила. А после выстрелов я даже вскрикнул от неожиданности. Все вскочили и кинулись вниз. Я нажала на рычаг и оказалась в каминном зале. Тогда я открыла буфет, достала ампулы, высыпала цаи, не стыкали в бутылочку с мятным ликером. И спряталась за портьеру. Я слышала все, что говорил мой муж. И не жалею, что отравила его. Это был страшный человек. И Ольга с ужасом посмотрела на мертвеца. Подумать только. Он втянул во всех свою страшную игру. И если бы не я, им удалось бы выйти сухим из воды. Если бы не Инга, которая передала мне записи. Когда папа их прослушает, он меня поймет. И мама тоже. Они нам всем помогут. Сейчас мы выработаем версию происшедшего. Чтобы все говорили одно и то же. Итак. Итак. Эхом откликнулась Прасковья Федоровна. Ольга подошла к трупу мужа, нагнулась и сунула ему в карман пустую ампулу из пацианистого калия. Распрямившись, сказала, «Мой муж покончил с собой. Поскольку Кира умерла, ее можно объявить убийцей. Следователь ее шантажировал. Вы узнали об этом от Грушина, когда все уже случилось, то есть когда нашли труп. Это Кира его зарезала, а потом повесилась, испугавшись разоблачения. «А две борозны на шее?» – мрачно спросил Сид. «Я уже все продумал», – вмешался Артем. Я скажу, что случайно заглянул в кабинет увидел ее висящий под потолком. Кинулся, чтобы помочь, снял, но потом понял, что уже поздно. И, испугавшись, что заподозрят меня, повесил труп обратно. У меня нет мотива, чтобы убивать Киру. Мы не знали друг друга до этого вечера, ни разу не пересекались. Нигде. Мне поверят. Но взамен... Взамен Сид скажет, что Ингу застрелил Грушин, сообразил Прасковья Федоровна. Совершенно верно, подтвердила Ольга. Инга его шантажировала и Даниил ее застрелил. Так же, как и Ваню, вмешался вдруг Валентин. Он тоже был шантажистом. Это легко доказать. Жил непосредством, девушка свою отправил в Италию, шубку и прикупил. Ваня стал случайным свидетелем, когда поднялся в кабинет хозяина дома, подбросил идею Артем. Я его вызвал, поскольку выпил лишнего, хотел, чтобы шофер увез меня домой. А он случайно толкнулся в кабинет Грушина и увидел трупы. Нас Грушин пытался запугать, чтобы мы молчали. И вообще он был не в себе. Психотерапевт это подтвердит. Увидев Ваню за открывшейся потайной дверью, он сорвался, кинулся к буфету, схватил пистолет и три раза выстрелил. Точно. Оживленно откликнулся Валентин. Все так и было. Кстати, вы помните, похватилась Прасковья Федоровна, после убийства Инги он взял из рук этого господина пистолет. И она указала на Артема. Да, да, заорал Валентин. Значит, на пистолете отпечатки пальцев Грушина. Поверх всех остальных Это он застрелил шофера и Ингу. Он же взял из рук Валентина пистолет после убийства и положил его на стол, сообразила умная Прасковья Федоровна. А что касается отпечатков господина-бизнесмена, так мы сами попросили его спрятать пистолет на кухне. А когда мы беседовали наверху в спальне Грушина, я ему сказал, где находится оружие, дополнил Артем. Пусть будет так, подвела итог Ольга. Данил в последнее время находился в состоянии глубокой депрессии, и сегодня вечером у него случился нервный срыв. Он застрелил двоих, а потом покончил с собой. «Давайте-ка еще раз все повторим, чтобы как следует запомнить», заторопилась Прасковья Федоровна и посмотрела на мужа. «У Сида плохая память». «Ничего, мать, ради нас я постараюсь». «У вас еще будет время», сказала Ольга. «Сейчас Артем позвонит в полицию». «Они приедут примерно через час. Может быть позже. А я уеду. Меня ведь сегодня здесь не было. Все, что касается состояния мужа и психотерапевта, я беру на себя» а также доказательства того, что Инга шантажировал Даниила. Материал у меня на руках. Плюс обеспечиваю поддержку моих родителей. Влияние отца на соответствующие органы. Деньги. Остальное ваша задача. Главное не путаться в показаниях. Да-да, кивнул Артем. Поезжай, Оля. А я иду звонить. Только возьму угрушенные из кармана ключи от ящика, в котором заперты наши мобильные телефоны. И он нагнулся над трупом. Вот ключ от буфета, сказала Ольга, открыв сумочку. Не надо говорить, что был второй. «Пока вы отсутствуете, мы еще разок все повторим», — Прасковья Федоровна обращалась в первую очередь к Сиду. «Думаю, волноваться не о чем», — заверила всех Ольга, и перед тем, как уйти, еще раз посмотрела на мертвого мужа. «Прощай, Даня, тебе следовало обо всем догадаться. Но, как ты правильно сказал перед смертью, хорошо, что кроме умных людей на свете есть дураки, и не грех этим воспользоваться. А люди решили за счет тебя свои проблемы. Прощай!» И ни разу не оглянувшись, вышла из каминного зала. Артем спустился следом. Открыв перед Ольгой входную дверь, сказал. Знаешь, Оля, я порой жалею, что когда решил жениться, ты уже была занята. Грушин меня опередил. Без нас с тобой получилась бы прекрасная пара. Артем задержал из дверя Хольга. Я тоже жалею, что была такой дурой. Я любила его 17 лет. А разлюбила всего за одну ночь. Когда он умер, у меня в душе ничего не дрогнуло. Я вдруг поняла, на полу лежит совершенно чужой мне человек. Мертвый. И хорошо, что мертвый, но поздно что-либо менять. Я никогда не совершу ни одного бесчестного поступка, тем более по отношению к родной сестре. Прощай. Я это знаю, сказал Артем, закрывая за ней дверь. И тихо добавил. Прощай. Ключ в замочной скважины повернулся, он подошел к шкафу и, открыв ящик, вынул один из своих мобильных телефонов. Набрав номер, произнес. Полиция? В коттеджном поселке произошло убийство. Три убийства и одно самоубийство. То есть два. Хозяин дома сумасшедший. Законченный маньяк. Запер нас в доме, терроризировал. А потом застрелил двоих и отравился. С анистым калием. Как мне поступить? Где это произошло, я же сказал, в коттеджном поселке. Адрес? Сейчас назову. А как мне туда позвонить? Вы сделаете что-нибудь, а то мы тут с ума сходим. Сообщив о происшествии местным правоохранительным органам, он немного подумал и набрал еще один номер. На этот раз Артем Дмитриевич Реутов звонил в службу безопасности собственной фирмы. Вот теперь уже можно их подключить. Вечеринка окончена.